Англия, по крайней мере ее благородные лорды, не менее нас ненавидят гнусное якобинство. Без английского золота Австрия и Пруссия могут дать всего два-три сражения. Достаточно ли будет этого, чтобы привести к столь же счастливой оккупации, как та, которую господин Ришелье так бессмысленно растрепал в 1817 году? Я этого не думаю. Здесь его прервали, но все зашикали.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 Одним метким словом господин Деламоль уничтожает двадцать компаний этого перебежчика. «Но не одним только иностранцам», — продолжал маркиз спокойным тоном, Ни одним иностранцам мы будем обязаны этой новой военной оккупацией. Из этой молодежи, пишущей зажигательные статьи в глоб,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 весьма определенно разграниченные. Узнаем, наконец, кого надо уничтожить. С одной стороны, журналисты, избиратели, словом, общественное мнение, молодежь и все, что ее восхищает. Пока она оглушает себя собственным пустословием, мы имеем преимущество, мы распоряжаемся бюджетом. Здесь снова его прервали. — Вы, сударь,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 Трон, алтарь, дворянство могут завтра же погибнуть, господа. Если вы не создадите в каждом департаменте отряд из пятисот преданных людей. Я говорю «преданных» не только в смысле французской доблести, но и испанского упорства.